Глава семнадцатая Отговаривать сейчас Холли, когда она на взводе, было делом бессмысленным. Я понял это, несмотря на то, что знал ее всего пару дней. Поэтому нам ничего другого не оставалось, как лишь тепло попрощаться друг с другом. Холли страстно поцеловала меня перед тем, как выбежать из палаты. Казалось, даже рана зажила на ней моментально. Настолько девушка была захвачена эмоциями предстоящего сражения. До скорой встречи, мой милый адмирал. — сказала она мне, видимо, пародируя стиль какого-то женского романа. — Ожидайте меня с победой. А после, обещаю, вас ждет незабываемая ночь. — Очень заманчиво, лейтенант, — подыграл я Холли напоследок. — Берегите свои прелести, чтобы их не отстрелили ненароком ваши же соотечественники из хлотов Парсона и Джонса. — Обещаю доставить вам это великолепное тело в той же комплектации, что и прежде, — рассмеялась Холли, игриво покрутившись передо мной. После чего она очаровательно мне улыбнувшись, выпорхнула в коридор медблока и поспешила к ангару с шлютлами с намерением как можно скорее попасть на флагман Адмирала Дрейка. Подготовка к операции шла полным ходом, поэтому лейтенанту Маграт необходимо было спешить, чтобы успеть выпросить у командующего одну из трофейных галер. Холли была абсолютно уверена в том, что и тот Дрейк уступит ей в просьбе. Во-первых, у Дрейка не было под рукой свободных кадров на места капитанов галер. Майор лейтенант-командор Маград являлась опытным командиром. Её фрегат Кадано серьёзнейшим образом пострадавший в сражении с кораблями Ричардсона за Тиру, кстати, спасённый и выведенный из-под огня Васильковым, в данный момент по-прежнему находился на ремонте. Соответственно, Холли, по крайней мере, на двое суток оказалась свободна. Дрейк не может не взять её в поход и не использовать её опыт. Тем более узнав, как отчаянно и крайне эффективно она повела себя в битве у перехода на Мадерский пояс, где эсменит чёлся, которым командовал лейтенант Маград, так успешно, насколько это было возможно, сражался с превосходящими силами османов. Командующий думает, что я валяюсь без сознания с серьёзным ранением в медицинском блоке Абдулхадира, усмехнулась девушка, садясь в ближайший из попавшихся ей на пути челноков и приказывая пилоту держать курс на Амаху. «А я предстану перед ним, бодрая и свеженькая, всегда готовая к бою». Холли неожиданно ойкнула и скривилась от боли в животе, когда неосторожно оплюхнулась в кресло второго пилота. «Так, только не стоит показывать, что я еще и не до конца восстановилась», девушка дала себе мысленное указание. «Если все пройдет как надо, от Дрейка я заполучу под управление целую галеру. Я видела, как бесславно погиб фрегат Рорк после таранных ударов этих остроносых турецких кораблей». коленость, что использует точно такую же тактику в предстоящей битве у перехода Бесарабета Врида, с возделенными мечтами о скорой битве и быстрой победе над врагом, в Холле Маград покинула борт Ленкора Абдулхадир. Я же, как только девушка выскочила из медблока, постарался выкинуть из головы лишние о ней мысли и сосредоточиться на по-настоящему важных вещах. Сделать это было не трудно. Никакие прелести и обещанная ночь блаженства от Холле Маград не могли затуманить мой мозг, главной задачей которого было выжить и выйти победителем из крайне невеселой ситуации, в которой оказался его носитель, то есть я. А еще, помимо собственной шкуры, мне необходимо было думать и о сотнях космоморяков-черноморцев, которые составляли экипажи Афины и Абдул-Кадира, из-за жизни которых я, как командир, нес прямую ответственность. За команду Афины я не сильно опасался. Линкор, на который я сейчас летел, По моим расчётам был практически в неопасности, по крайней мере, на начальном этапе запланированного. Всё очень просто, несмотря на то, что Афина оставалась на орбите Тиры, по сути, в одиночестве против эскадры командора Личерсона, в скором появлении которой не было никакого сомнения, за свой флагман я не переживал. Потому как уже для себя решил, что не буду сражаться за Тиру. Почему я должен рисковать собственным кораблём и людьми, отстаивая тыловую базу адмирала Дрейка, который меня предал? Я понимаю, открыто старик об этом мне не объявил, но всё показывало на то, что на русских в своей мятежной эскадре Ит Дрэйк поставил крест. Так вот, защищать планету от Кайода Ричардсона я совершенно не собирался, приняв решение, как только его корабли покажутся на экранах радаров, запустить двигатели и благополучно покинуть опасный сектор. Пусть Ричардсон возится с этими тремя ремонтирующимися выбилами федератов, захватывая их или уничтожая. Это меня волновать не должно. Кто сейчас стоит в элингах на орбите? Я посмотрел на карту. Тяжёлый крейсер Юмури, единственный из родноготов первого класса, который действительно было жалко терять из-за его характеристик. Второй это эсминец Пери, кажется, из той же дивизии, что и флагманский крейсер командора Ричардсона Бруклин. Это и о том, как разбросала злодейка судьба американские экипажи, некогда сражавшиеся бок о бок. А сейчас готовы убивать друг друга в гражданской войне. Эх, а я так рассчитывал поучаствовать в этой заварушке между Янки и Дикси. В ней можно было серьёзным образом ослабить нашего врага, получить новых, пусть и временных союзников в лице федератов и выбросить наконец ударные флоты вторжения АСР из наших суверенных звёздных систем. Я готов был сделать для этого всё, верно служить делу Дрейка, помогать ему в крестовом походе против Сената. формировать собственную эскадру и быть правой рукой и опорой мечажного адмирала. Но, к сожалению, моим розовым мечтам не суждено было сбыться. Вредный старикашка решил, пока я не нагулял жирок и не заполучил себе новые трофейные корабли, избавиться от своего русского союзника. Похоже, успех в сражении за переход у Модерского пояса сыграл в этом не последнюю роль. Дрейк осознал, что этот малолетний адмирал Раски слишком уж шумён и удачлив для своих лет, а значит, опасен. В принципе, старика можно понять, ведь он чистокровный американец, родившийся и выросший с фразой на устах «Ничего личного, это просто бизнес». Ладно, Дрейк сделал выбор. Значит, получит то, что заслужил. Но вернемся к нашим баранам, то есть кораблям, находящимся у Тиры. Третьим после Ю-Мури и Минонос-Саперии на орбитальной верфи оставался упомянутый флагман лейтенанта Маград, полуразрушенный и практически не имеющий артиллерии фрегат Кападана. И так как единственного человека в каком-то смысле мне дорогого на этом фрегате в данный момент не было, то и судьба Каподана мне была не дороже остальных двух. Я без воззрения совести покинул орбиту Т-7, уводя свою Афину подальше, как только командир Ричардсон появится на горизонте. Куда именно я полечу, это тоже не секрет. Сохраняя режим радио и электронного молчания, я собирался незаметно подобраться к переходу на Тавриду и появиться там в самый подходящий для себя момент. А какой же это момент? Афина выйдет из тени у перехода после того, как за контроль над вратами разыграется сражение. Будет это сражение проходить между кораблями Дрейка и второй эскадрой командора Ричардсона, либо, если я к нему не успею, окажется ли это сражение между Дрейком и пытающимися войти в Бессарабию кораблями Грегори Парсона и Джонса-старшего, я пока не знал. Главное – появиться в секторе внезапно и в момент крайнего напряжения сил обеих противоборствующих сторон – для того, чтобы вытащить или прикрыть отход Абдул-Кадира. Именно судьба моего второго линкора меня сейчас волновала больше всего, потому как Абдул-Кадир и его команда, полностью состоящая из русских космоморяков, все это время будет находиться в заложниках обстоятельств. Выручить наших ребят для меня было делом чести. Даже если в результате ничего из мной задуманного не получится, и Афина погибнет в неравной схватке с американцами, рисковать стоило. Бросить Абдул-Кадир на произвол судьбы такой мысли у меня даже не возникало. Я, не теряя времени вслед за челноком, на котором улетела Холли, также сел в шаттл и покинул борт Абдул-Кадира, направляясь к стоящему рядом линкору Афина. Мне предстоял нелегкий разговор с кафторангом Жилой, которому вскоре надлежало покинуть свой родной корабль и принять временное командование над Абдул-Кадиром. Более того, в разговоре мне надо было как-то намекнуть и растору Петровичу о том, чтобы он в определённый момент был на чеку и готов к решительным и неординарным действиям. Я что-то слишком часто стал покидать капитанский мостик Афины. Это не к добру, господин контр-адмирал суеверно покачал головой Кавторанг после того, как я так сказать, обрадовал жилу приказом о переводе его на Абдулхадир. Не переживай, старина, это временное назначение. Попытался успокоить его я. Пойдёшь с адмиралом Дрейком к переходу на Тавриду и поможешь ему разделаться со эскадрой Ричардсона. После того, как вернётесь к Терии, я верну тебя Афину обратно целой и невредимой. Не волнуйся. Как мне не волноваться, когда вы раз за разом пытаетесь меня отсюда выкурить и занять моё капитанское кресло? Обиженно буркнул Аристарх Петрович, начав передавать коды доступа мне и старшему вахтенному офицеру. Вот вернётесь на своё одиноки. Там и располагайте свой флаг, а Афина моя. Ты как дитё малое дуешься, что у тебя отнимают любимую игрушку, — усмехнулся я, ничуть не обидевшись на Ковторанга, которого давно знал и привык к его брюшжению. Жила сейчас мне напомнила Лексу, которая точно так же ревностно относилась к своей должности и для которой одинокий был чуть ли не важнее всех нас вместе взятых. Аристарх Петрович, ты же прекрасно знаешь, что по независимым от меня причинам Я пока не могу вернуться на свой крейсер. И, кстати, почему это именно твоё место? Я с удовольствием плюхнулся в расположенное по центру отсека капитанское кресло. Вообще-то это место капитана-командора Романовой, которая, как ты помнишь, вполне удобно сейчас расположилась в капитанском кресле одинокова. Это я так ляпнул на автомате, не подумав, тут же попытался оправдаться живо. Вот-вот, будь осторожней, предупредил я ковторанга, поймав его на крючок. А продолжишь со мной спорить, расскажу великой княжне, что ты считаешь её Афину своей собственностью. Ой, только вот не надо дешёвых угроз, господин адмирал, отмахнулся Аристарх Петрович. Таисия Константиновна адекватный человек и понимает, что к чему. Она точно не поведётся на разводку уровня детского сада. Узнаем это позже при встрече с капитаном-командором, ответил я. Но для того, чтобы она состоялась, нам надо выжить и победить. А для того, чтобы выжить и победить, необходимо слушаться старших по званию, то есть меня, правильно, я говорю, господин капитан второго ранга. Так точно, обречённо кивнул Аристарх Петрович. А также поменьше говорить, не ворчать и внимательно слушать. Есть, не бурчать и слушать, ещё более печально произнёс Жилов. Слушать, вы поняли? Не унимался я, пытаясь привлечь к своим последним словам внимание Аристарха Петровича. «У меня хороший слух, Александр Иванович!» раздраженно воскликнул Кавторанг, недоуменно повернувшись ко мне и не понимая, зачем это адмирал повторяет одно и то же вот уже несколько раз. «Неужели продолжает подтрунивать над ним, несмотря на то, что видит, как жили, не по себе от перевода на Абдул-Кадир?» «Кажется, вы так до конца и не поняли меня, капитан второго ранга». Еще более настойчивый и громче повторил я, при этом многозначительно взглянув на Аристарха Петровича. Вы меня хорошо слышите? Теперь на меня удивлённо уставился не только жило, но и все присутствующие на мостике офицеры. Что это с адмиралом такое случилось? Так точно, медленно произнёс Аристарх Петрович, внимательно посмотрев на меня. При этом жило не мог припомнить, чтобы я раньше обращался к нему так официально, капитан второго ранга, что звучало крайне необычно. Что же вы услышали, капитан? задал я вопрос в полной тишине отсека. «Чтобы выжить и победить, надо слушаться старших по званию», — повторил Аристарх Петрович мои же слова. «То есть кого?» — уточнил я. «То есть вас, Александр Иванович», — ответил Жила. «Сейчас мы с Кавторангом были похожи на двух собак или попугайчиков, пялищихся друг на друга, поворачивающих головы направо и налево и пытающихся понять друг друга без слов». «Абсолютно верно, капитан», — кивнул я. «Слушайтесь моих приказов, что бы ни произошло». и в какой бы момент времени это не случилось. И как только такой приказ поступит, действуйте быстро и без лишних вопросов. Я услышал вас, господин контр-адмирал, медленно произнёс адмирал Старк Петрович, конечно же, не понимая, о чём я говорю, но прекрасно зная, что просто так адмирал Васильков не стал бы сейчас сотрясать воздух. Он точно догадался. С силой стукнув по столу, медленно проговорил адмирал Дрейк, сидя у себя в каюте и слушая через устройство мой разговор с Жилой. Васильков всё понял.